чему я служил, перебил её Браун. Это вопрос другой и довольно сложный. Во всяком случае, вашим сослуживцам я никогда не был, и мне, слава богу, в отставку подавать не надо. А вашей партии, продолжал он, лицо его было бело от злобы, в вашей партии я в сущности могу быть только благодарен. Я не имел больше никаких почти интересов в жизни. Вы, как юноша у нас в провинции, учителя гимназии, вы дали мне жизненную цель. Плопенькую, но дали. Бороться с нами будет. Тогда, пожалуй, не очень конспиративно мне об этом заранее заявлять, сказала со слабой улыбкой Ксения Карловна. Обязаны донести? Обязаны. Но не донесу. хотя бы потому что не очень мы боимся дилетантов ну вот всё сказано бросим в самом деле этот разговор хорошо бросим как же вы живёте ничего слава богу угла своего благодаря вашему правительству не имею как видите живу в гостях но недостаток комфорта кажется вы пожаловаться не можете, сказала Ксения Карловна, обводя пренебрежительным взглядом богатую гостиную. Да-да. А вы как устроились? Ведь я вас только раза два видел мельком со времени нашего возвращения из-за границ. В газетах что-то читал о товарище Каровой и вспомнил, что это была ваша кличка. Мы так с вами разошлись в политическом отношении, что я не решалась вас тревожить. Помнится, мы никогда не были близки в политическом отношении. Вы всегда были большевичкой с самого основания партии, с гордостью подтвердила Ксения Карловна. А вы всегда были озлобленный ум Кажется, так кто-то шутит у Тургенева. Я однако посещала в Париже ваши лекции не только с удовольствием, но и с пользой. Ещё раз благодарю. А знаете, с кем я здесь познакомился? С вашей с госпожой Фишер, женой вашего отца. Она меня весьма мало интересует, холодно презрительно сказала Ксения Карловна. А сам ваш отец вас интересовал? Что же вы меня о нём не спросить? Ведь я с ним встречался в последние месяцы его жизни. Мы были чужи и друг другу люди. Не стану притворяться неутешной дочерью. Я принимала отца как существующий факт. А деньги существующего факта вас интересовали? Но однако этушь уж... Вы очень нелюбезны. Если вы только теперь это заметили, хотел было ответить Браун, но удержался. Он смотрел на Ксению Фишер со злобой и с насмешкой. И весь твой большевизм от безобразной наружности, подумал он. Любезность никогда моей специальностью не была. А теперь, я думаю, она и вообще отменена. сказал Браун. Когда вы освободите человечество, постарайтесь его ещё немного и облагородить. Очень повысятся другие ценности, скажем, например, ум или хотя бы наружность. С этим ведь и ваша партия ничего не поделает. Сытые захотят стать красавцами. Всего не нивелируешь, правда? Это замечание, извините меня, сделала бы честь Кузьме Прудкову, сказала, вставая, Ксения Карловна. А то всё, всё фальшь, продолжал Браун, тоже вставая. А красоте, говорят, уроды, а любви к людям злодеи, об освобождении человечества деспоты, об охране искусства люди ничего в искусстве не понимающие. неудачники и посредственности построят новую жизнь на пошлости и на обмане. Так вы уже уходите, Ксения Карловна? Очень рад был вас повидать. Ксения Карловна взглянула на него, наклонила голову и быстро направилась к выходу.